«О, пантиселее, но почему я не пошла к нему сразу? Если бы я не побоялась, мы с Педро уже могли бы пожениться. Как давно я не видела Педро! Он должен быть рядом со мной. Я была бы так безмерно счастлива. Я попрошу, чтобы отец привел его ко мне». «Конечно, Мадонна», — успокоила ее девушка. Она испытывала легкую тревогу. До нее дошли слухи об исчезновении Педро Кальдеса. Но она не стала говорить об этом Лукреции. Она огорчится, узнав об этом, что плохо отразится на ее состоянии. — Ты знаешь, я мечтаю, — сказала Лукреция. — Я все время мечтаю. Мы уедем из Рима. Я уверена, нам нужно будет так поступить. Мы станем тихо жить в каком-нибудь небольшом городке, далеко отсюда, еще дальше, чем Пизара. Но не думаю, что отец позволит нам долго находиться вдали от него. Он будет часто навещать нас. Как он полюбит своего внука. «Пантиселия, ты думаешь родится мальчик?» «Кто знает, Мадонна?» «Давайте будем молить за мальчика или девочку. Только пусть этот ребенок принесет вам счастье. Ты говоришь, как мудрец, пантиселея Взгляни-ка на меня». До тебя щеки мокрые. Ты плачешь. Почему ты плачешь?» «Потому что это так прекрасно. Совсем скоро начнется новая жизнь, плод нашей любви». «Как это чудесно!» — вот я и сплакнула. «Дорогая Пантеселия, но мне придется испытать мучения. Признаюсь, я очень боюсь». «Не надо бояться, госпожа. Боль пройдет и наступит блаженство. Останься со мной, милая. Не оставляй меня, обещай мне, если мне позволят. А когда ребенок родится, когда у нас будет свой скромный уголок, ты останешься с нами. Только ребенок не должен слишком любить тебя, а то я стану ревновать». В ответ Пантиселея разрыдалась. «Это потому, что все слишком прекрасно». Слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Пришла Повитуха. Она была в маске. С ней пришли еще двое, тоже в масках. Они остались ждать около двери в комнату Лукреции, а Повитуха приблизилась к постели. Она смотрела Лукрецию и отдала распоряжение Пантиселея. Двое так и остались стоять у дверей комнаты, пока длились роды. Лукреция, придя в себя, немного отдохнув, спросила о ребенке. Его принесли. Она взяла его на руки. «Маленький мальчик», — сказала Пантиселия. «Кажется, я умру от счастья», — тихонько проговорила Лукреция.